Французская философия. Мы переходим к французской философии. е е отношение к метафизике характеризуется тем, что в то время, как человек есть мирянин, ле в отношении самого себя, как метафизика, она упраздняет сословие мирян. «Ле» означает «мирянин», а также «профан». Политическое, религиозное мирянство. Мы должны сказать о двух формах, имеющих важное значение преимущественно в отношении культуры, о французской философии и просвещении. У англичан идеализм, как мы видели, или был формальным, как голый всеобщий перевод бытия в бытие для другого, то есть Воспринимаемость или же внутренней стороной этой воспринимаемости служат инстинкты, влечения, привычки и так далее, слепые определенные силы – это возврат в самосознание, которое само представляется вещью природы. В первом идеализме вся конечность, весь характер шире явления. ощущения, а также и мысли, определенных застывших понятий, остается таким же, как и в нефилософском сознании. Юмовский же скептицизм топит все всеобщее в Привычки и инстинкты, то есть он представляет собой более простое объединение являющегося мира, но это более простое, эти инстинкты, влечения и силы, суть также бездуховная, неподвижная, определенное существование самопознания, более живой, подвижной Более остроумной является французская философия, или, вернее, она есть самоостроумие. Она есть абсолютное понятие, обращающееся против всего царства существующих прочных представлений и закрепленных мыслей. разрушает все неподвижное и сообщает себе сознание чистой свободы. В основании этой идеалистической деятельности лежит уверенность, что все существующее, все, что признается неким в себе, есть сущность самосознания, что непонятие, Единичные сущности, управляющие действительным самосознанием о добре и зле, ни п о н я т и е о власти, богатстве, ни неподвижные представления веры о Боге и его отношении к миру, его мироправлении – или в свою очередь представление об обязанностях самосознания по отношению к нему, что в с ё это не есть сущая в себе истина, находящаяся вне самосознания. Все эти формы, реальные в себе действительного мира, в себе сверхчувственного мира, снимают, следовательно, себя в этом сознающем самого себя духе. Он не дорожит ими, не следует тому честному воззрению, которое допускает эти представления вот и такими, каковы они есть, и признает их истинными, преклоняется перед ними, рассматривая их, как представляющее собою нечто независимое, свободно существующее вне самосознания, а говорит о них остроумно, то есть говорит, что лишь самосознание своей деятельностью делает из них -то и притом делает из них нечто другое, чем то, за что они себя непосредственно выдают. Он п р и з н а ё т и его интересует только остроумное отношение. И именно это формирование и движение, являющееся делом его самосознания. Его действительность имеет характер понятия. То, что для этого всеусматривающего и всепонимающего сознания есть сущность, значимо. Теперь мы должны посмотреть, какой представляется сущность этому абсолютно постигающему самосознанию. Сначала это понятие фиксировано как лишь отрицательное движение понятия. Положительное, простое или сущность оказывается вне этого движения. На его долю не остается никакого развлечения, никакого содержания, ибо в этой отрицательности теряется всякое определенное содержание. э т о пустая сущность... Есть для нас вообще чистое мышление. То, что французы называют т э т о р супрем», «высшее существо», или, если будем представлять ее себе как существующую предметно, противостоящую вообще сознанию, материя. Следовательно, как материя, как и Пустая предметность, абсолютная сущность, определена понятием, разрушающим всякое содержание и определение, и имеет своим предметом только это всеобщее. Это понятие, которое ведет себя лишь разрушительно, а не образует, вырабатывает себя, Снова из этой материи или чистого мышления, или чистой субстанциальности. Мы таким образом видим здесь, что так называемый материализм и атеизм выступает свободно как необходимый результат чистого постигающего самосознания. С одной стороны... В этом отрицательном движении гибнет всякое определение, всякое представление о духе, как о том, что существует по ту сторону самосознания, и, главным образом, всякие определения в нем, также и те определения, которые выражают его как дух, исчезают по существу все представления о нем в е р о й считающие его самосознанием, существующим вне самосознания, короче, все переданное традицией, возложенное на нас авторитетом. Остается только наличная, действительная сущность, ибо самосознание признает в себе только как такое в себе, которое существует для него, как для самосознания, то в себе, в котором оно знает себя действительным, материю и и е ё же как деятельно распространяющуюся и осуществляющую себя во множественности природу».